Глава двадцать седьмая Ополченцы и вооруженные горожане переводили дыхание, пили воду и дрожали. Все они были крепкими и выносливыми, но не привыкли к постоянному страху и потрясениям войны, которые изматывали больше любой физической усталости. Все горожане и старый млад оттаскивали мертвецов и умирающих от тонущей в крови стены, расчищая место для следующей схватки, чтобы было где пасть новым жертвам. Пока огонь и битвы прекратились, холодные ветер и дождь заставили людей сгрудиться перед жаровнями и молиться богам. «Как Тиарнаху удалось выжить под золотым огнем?» — спросила Пенни. По ее лицу стекала кровь, частично собственная, но еще и других бедолаг. «Все видели, как огонь превращает людей в груду костей и пепла». Амог сердито зыркнула на трупы имперских солдат и раздраженно взмахнула топором. Она терпеть не могла пропускать хорошую драчку. «Тиарнах — бог войны! Боги сопротивляются силе богов! Амог это понимает!» Может, она и не очень хорошо разбиралась в мире людей, но знала достаточно, чтобы разглядеть их потрясение и смятение. Пенни удивленно уставилась на нее. Мы считали, что бог войны — это его прозвище. Тиорнах не обращал на них ни малейшего внимания. Он навалился на парапет и крикнул вслед отступающему инквизитору. — Эй, ты Орвин, верно? Это все, на что ты способен, мелкий засранец? Это же просто щекотка! Он загоготал и смачно харкнул через стену. Затем повернулся и заметил, что ополченцы глазеют на него с нескрываемым благоговением. «Тьфу А теперь-то что?» Пенни нервно сглотнула и вытерла окровавленное лицо рукавом, но лишь окрасила ткань красным. «Ты... ты правда бог?» Тиарнах провел рукой по длинным волосам. Теперь седые пряди на голове и подбородке полностью исчезли. «А, вот вы о чем! Ну да! Ну, раньше был!» Он прищурился в сторону врагов, которые начали снова группироваться. Им понадобится какое-то время, чтобы подготовиться к новой атаке. — Похоже, у нас есть время выпить, а? Рыжая Пенни, не хочешь прогуляться со мной и...» Над Тиарнахом нависла омог. Ее лицо было угрожающе спокойным, а взгляд пустым. «Э — э Пожалуй, нет, — заявил Тиарнах. Он подмигнул Пенни и изобразил, как опрокидывает в глотку Рок-Эля, но быстро попятился. — Попозже, ладно? «Рыжая Пенни!» — заревела омок разглядывая залитую кровью девушку. «Хорошее имя. Тернах — плохой выбор для спаривания. Ваши грабсы будут сильными, но очень глупыми и вонючими». «Грабсы?» — нахмурилась Пенни. «Люди что, не учат своих детенышей?» — удивилась омок «Я объясню про спаривание позже». Предоставив ополчению готовиться самостоятельно, она ушла к Вундак, которая стояла над трупом рогаши и поглаживала раненую ногу. — Хорошая была драка, — сказала Вундак, — ошметки ее спаленной кожи трескались и отваливались. — С дырой в груди он всё равно прикончил четверых. Прикончил бы гораздо больше, если бы тот человек не победил его божественной силой. Проиграть такому врагу не стыдно. А мог задрала голову и завыла. Этот долгий траурный вопль должен был привлечь внимание Гордрама к павшему силачу. «Он дрался с честью и погиб как герой. Оркам ничего больше и не требуется». «Мы все здесь погибнем», — сказала Вундак и ухмыльнулась. «Но какой славной смертью!» — Мы не увянем, потеряв бивни и став такими хилыми, что даже топор не поднять. Нашу смерть будут помнить. Амог окаменела. — Иди ко мне, — произнес голос у нее в голове. — Тебя зовет черная Герран. Она развернулась и махнула топором за своей спиной, но попала лишь в тени. — Мне нужно идти на военный совет. «Отнеси тело Рогаша в город и подготовь его мясо, чтобы позже мы могли почтить его и попировать!» Амок присоединилась к Тиарнаху и черный герран в обугленной надвратной башне. Тиарнах пнул деревянный столб и выругался. «У меня аж поджилки тряслись, так хотелось сбежать!» Черная герран кивнула Амок. «Когда солдаты снова приблизятся к стене, вы оба проиграете и сделаете это убедительно!» Они должны поверить в подлинность нашего отступления. Тиарнах сплюнул через стену. «А что им помешает перерезать ополчение и снести хлипкий чистокол вокруг города? Эта куча веток надолго их не задержит». «Солнце уже садится», — ответила стареющая повелительница демонов. «У них не будет времени. Их остановит Лори Мерфелле. Он успел поделиться вампирской кровью с некоторыми несчастными солдатами, которых добыл ранее». Посмотрим, насколько враги готовы к ночной атаке, когда их собственные товарищи вылезут из могил в жажде крови и рыская, кому бы перегрызть глотку. А Мок довольно хмыкнула, поковыряла в носу и осмотрела козявки, прежде чем их смахнуть. — Не считая людей богов, человеческие воины ничего не стоят, даже драться противно. Лучше я убью принца сокола. — Да, он придет, — сказала черная Герран. Можешь не сомневаться, а когда он появится, нужно использовать все преимущества. Вундак поморщилась, пинком открыв дверь в лачугу и уложила тело Рогаша на стол. Все было готово для ритуального расчленения и пиршества, чтобы получить часть его мощи. Его душа теперь была с гордрамом, и осталась лишь плоть, чтобы дать силу клану Ходак. По традиции старейшины выбирали лучшие куски, а остальное оставляли грабсом, но ну а Мог и Вундак сегодня собирались попировать. Разум и тело Вундак были истощены сопротивлением человеческому богу, и Рогаш поделится своей силой, чтобы они могли бороться дальше. Вундак со стоном села за стол, и хрупкий стул, предназначенный для человека, тревожно заскрипел под ее весом. С тряпок, которыми она замотала ногу, сочилась кровь. В дверь заглянула татуированная некромантка и махнула головой в сторону ноги Вундак. Думая, ее лучше зашить». Вундак хмыкнула, вытащила из-за пояса нож и начала срезать с трупа одежду. «Может, я по-быстрому зашью твою рану и пойду по своим делам?» Вундак слишком устала для споров. «Тогда поторопись и проваливай, человек. Сегодня ночью тебе здесь нечего делать». некромантка кивнула и подошла ближе чтобы осмотреть рану от копья обмотанную грязными тряпками сняла с плеч котомку и вытащила оттуда сверток с инструментами и чистые полоски льняной ткани она выбрала обсидиановый нож и разрезала кровавую повязку бледные пальцы убрали ее обнажив глубокий порез некромантка помедлила наверное ты не в курсе где находятся дочь внуки черный геран как там их зову торки ее грабсы Вундак фыркнула. «Мне плевать на человеческих грабсов». «Какая жалость». Некромантка сунула нож в рану. «Холодно! Как же холодно!» Душу Вундак засосал водоворот смерти. Голова орка со стуком ударилась о стол. Вундак была мертва и уже остыла. Мейвен улыбнулась и вытерла обсидиановый нож чистой льняной тряпкой. Нож в ладони был таким теплым, пульсировал жизнью старой и сильной души, которую только что отобрал. Душа орка напоминала древний замшелый камень, твердый и неподвижный. Эта новая сила позволит поднять небольшую армию живых мертвецов, и те будут подчиняться любому капризу хозяйки. Жаль, что другой старый зверюга сдох до того, как она успела убить его лично и забрать душу. Мэйвен присвоила величайшую силу, высвобожденную его смертью, но, увы, сама душа от нее ускользнула. Жизни крестьян и солдат, которые она уже собрала, были ничто по сравнению с силой этой единственной души, полученной напрямую из тела, и это только начало. Черная Герран, Тиарнах, Амок-Хадак, полные иллюзии инквизиторы Империи Света, их души послужат ее целям. Вопрос в том, в каком порядке их убивать, чтобы это сошло с рук. Если она найдет способ нарушить кровную клятву, то с большим удовольствием убьет и Лори Мерафелле. В глубине разума шептал сухой голос деда, торопя ее, побуждая закончить создание оружия. Призрак отчаянно хотел наконец-то успокоиться. Мэйвен собрала инструменты, выскользнула за дверь и закрыла ее за собой. Девушка, несущая большую корзину со свежеиспеченным хлебом из ближайшей пекарни, заметила, как Мэйвен выходит из хижины и умерла от сердечного приступа, прежде чем некромантка завернула за угол. Душа девушки была слабой и трепещущей, даже забирать не стоило, но когда Джерак Хайден устроит свой маленький сюрприз, душ и силы будет в достатке, так что полезно натренировать нож. На севере затрубили боевые горны, и она поспешила вернуться на стену, чтобы понаблюдать за ночным весельем. Льняной подлатник Лора Надарина промок насквозь и отяжелел. Поток ледяного дождя струился по спине и ягодицам. Грязь жадно чавкала, поглощая стальные саботоны, и с каждым шагом просачивалась между пластинами к ступням, словно вся проклятая долина ополчилась против него. От шлема со звоном отскочила стрела, и еще одна от груди. В безумно дорогих стальных доспехах ему можно было не бояться стрел, разве что очень удачного выстрела. Солдаты были защищены не так хорошо, им приходилось полагаться на щиты. Два солдата с криками упали, когда им в ноги попали стрелы, но Дарин пригнул голову и пошел вперед под ливнем стрел, барабанящих по нему, как град по черепичной крыше. Выглянувшая из-за туч солнца, теперь стало горящим полукругом, опускающимся за холмами. Нельзя было терять время. Он должен выполнить приказ светлейший. Он был воплощением ярости. Стена была прямо перед ним и хорошо освещена жаровнями и факелами. Жалкая груда камней между деревянными столбами уже осыпалась, камни падали под сапогами праведников, и язычники поспешно укладывали их на место. Эти демонопоклонники не могли долго против него продержаться, даже со своей темной магией. Сир орвин занялся старой морщинистой ведьмой на вершине надвратной башни. Было смешно, когда она хвасталась, что на самом деле она легендарная черная Герран, которую не видели уже сорок лет. Как будто избранные богини испугаются дряхлой старухи с жутковатым именем. Золотой огонь, посвященного рыцаря, медленно сжигал надвратную башню. Защита из колдовства и земляного вала не могла ему противостоять. Он не оставил ведьме ни единого шанса справиться со святой армией, штурмующей жалкую стену. Храбрый солдат пырнул снизу копьем огромного орка, и тварь завыла, схватившись за брюхо. Безумный рыжий воин, бросивший вызов Сиру Орвину, упал, получив стрелу в грудь. Какая бы темная магия не защищала его от священного огня, она оказалась бессильной перед добрым древком с остальным наконечником. Дарин добрался до подножия стены. Солдаты уже поднимались сквозь лес ощерившихся копий. Он подниматься не стал, а прыгнул. Благословенная сила подняла его и опустила прямо на врагов — Вершитель правосудия в доспехах, разящий плохо обученных еретиков. Его меч звенел, отсекая конечности, вскрывая грудные клетки и глотки. Повсюду вокруг него в угасающем свете имперские солдаты бились в жестокой рукопашной. Защитников было мало, многие уже сбежали. Он наслаждался отчаянием врага. В стене вскоре проделали бреши в четырех местах, и солдаты хлынули внутрь. В городском храме бил колокол, созывая демонское отродье обратно в гнездо. Вся линия обороны распалась. Люди бросились к открытым воротам чистокола, поспешно возведенного вокруг города. В дикой панике они бросали оружие в грязь. Дарин погнался за ними, намереваясь помешать им закрыть ворота. Среди бегущих было много женщин, молодых и старых. Они орудовали мясницкими тесаками и охотничьими копьями. Даже ополчением не назовешь, уж точно не армией. Обычные крестьяне, как в родном Олстейне. «Сражайся за меня!» Ярость богини растеклась по венам. Ее призыв невозможно было отбросить. Он кинулся вперед под звон отскакивающих от стали стрел и срубил хромающую грузную женщину с котелком на голове. Затем подбежал со спины к старику и втоптал его в грязь. Солдаты выдержали град стрел защитников и помчались вперед. В свете заходящего солнца все мечи горели золотом. Край солнечного диска скрылся за холмом. И перед солдатами Дарина взорвалась земля. Пропавшие в предыдущие дни люди выползли из глинистых могил с горящими дьявольским огнем красными глазами. Один прыгнул прямо на Дарина, неестественно широко разинув рот с зазубренными клыками. Дарин врезал твари закованным в сталь коленом в живот, но монстр как будто даже не заметил удара, и зубы заскрежетали по стальному горжету, защищающему шею. Дарин схватил монстра за горло и оторвал от себя. Вампир. Несомненно, вампир. Тварь извивалась в его руках, но не могла побороть дарованную богиней силу. Дарин ткнул острием меча вампиру в глаз, отпустил еще дергающуюся твари и отсек ей голову с плеч одним ударом. Солдаты падали под натиском аналогичных тварей. Мечи не причиняли противоестественным созданиям почти никакого вреда. Справа от него расцвело золотое пламя, испепелив двух вампиров. Впереди последние ополченцы добрались до городских ворот. Дарин еще мог успеть вовремя, как и сир Орвин, но вот солдаты... «Сражайся за меня!» Его ноги сами сделали два шага вперед. Седой егерь, которого он знал всю жизнь, завопил. Вампир оторвал ему поллица «Убивай ради меня!» Он закричал, борясь с огнем в своих венах. Его солдаты, его богиня, долг лендлорда. Он повернулся и бросился на ближайшего вампира, чтобы спасти жизнь мальчишки, которому нужно было дать возможность превратиться в мужчину. Солнце село. Ворота Тарнбрука захлопнулись. Этой ночью Дарин лишился легкой победы над горожанами, но за ночью всегда приходит рассвет. Со шпиля храма черная Герран и шестеро ее капитанов слушали вопли и ляск стали, пока имперская армия отступала обратно к стене, в свете многочисленных жаровин и факелов, разделываясь с остатками вампирского выводка. Джерак Хайден хихикнул и потер дрожащие руки. — Уже пора? Да? Пора? — Как только они разобьют лагерь, — ответила черная Герран. Джерак Хайден сунул руку в сумму на поясе и вытащил шкатулку из стекла и латуни. От его пальцев с треском посыпались искры. — В стене осталось много ее сестричек. — Нам плевать, как это работает, — рявкнул Лоример. — Главный результат. Силы Империи Света отошли за стену, теперь используя ее для собственной защиты. Солдаты растеклись по стене, устанавливая караульные посты, чтобы высматривать других противоестественных тварей. Джарак хихикнул и покачал головой, глядя на их тщетные усилия. Армия расставила палатки на плоском участке сразу за стеной. Раненых положили и начали лечить. Безумный алхимик со сладострастием пробежал пальцами по шкатулке в руке, облизал губы и начал с радостным предвкушением ждать. Когда вспыхнули полевые костры, а измученные люди наконец расселись, чтобы съесть свои пайки, считая себя в безопасности за новыми укреплениями, черная герран кивнула алхимику. Джерак повернул латунную кнопку и нажал на рычажок. Мир под их ногами содрогнулся. Шпиль храма тряхнула, он опасно накренился, а воздух наполнился пронзительным смехом алхимика. Стена на севере больше не существовала. По всей ее длине взметнулось яростное синее пламя, во все стороны полетели щепки, камни и ошметки тел. — Да ты просто гребаный монстр! — сказал Тиарнах со смесью отвращения и восхищения. — В этом нет славы! — проворчала Амог. Джерак Хайден не подал виду, что это услышал, он был поглощен результатами своих усилий и применения знаний. Мейвен и Черная Герра нохнули и вцепились в каменный парапет. Они посмотрели друг на друга полными ликования глазами. Массовое кровопролитие высвободило темные силы, и смерть вливалась в них обеих через ритуальные костяные талисманы, спрятанные у стены. Для некромантки человеческая душа была мощной сущностью, магическим центром силы, созданным Вселенной. Она пронизывала и наполняла жизнью каждую частичку человеческого тела. Даже если отсечь руку или ногу, душа в ней останется и будет помнить о теле, поэтому возникнут фантомные боли и зуд. По тому же принципу недавно отрезанные волосы и ногти можно использовать, чтобы околдовать их бывшего обладателя, как бы далеко он ни был. Оставшаяся душа связана с главной — в теле. Естественная смерть от старости и болезней — это медленное угасание души. Человеческая душа мало-помалу покидает тело. Убийство и внезапная смерть выглядят совсем по-другому. Связь между телом и душой преждевременно прерывается, и оставшаяся без плоти душа обладает огромной мощью. Обсидиановый нож на бедре у некромантки нагрелся, впитывая души. Мэйвен задрожала и прикусила губу. Если бы она попыталась забрать столько силы в собственное тело, то немедленно взорвалась бы, разукрасив стены своими ошметками. Нож вибрировал, становясь все ближе к пробуждению. Высвобожденная сила не могла сравниться с мощной душой. Мэйвен требовалось нечто большее, чтобы пробудить в ноже его подлинные возможности. Что касается Черной Герран, ее демоны действовали быстро, утаскивая нерасторопные души в глубины Хелрата, прежде чем их захватит смертельное прикосновение некромантки. Если Мейвен забирала основную часть душевной сущности, для Черной геран важнее была кровь, приправленная болью. Ее демоницы выпивали весь ужас и мучения, которые она устроила для врагов, и превращали их в грубую силу. С помощью своего магического искусства она вызвала демонические знаки, которые готовила несколько недель перед битвой. Магия вырвала всю жизненную силу из кровавого месива на поле боя и подчинила себе. Образы пульсировали в ее сознании, ослепляя силой, вращаясь вокруг поля брани, видимые только черный герран. Все быстрее и быстрее, пока не превратились в кричащую и размытую силу. раздался гром проникший в самые глубины земли и разбивший сотни дверей между эсаном и хэлратом открывая путь для чего то огромного и могущественного она воззвала к князю шамхараю и сообщила ему что готова наконец выполнить старое соглашение предложила свой мир демону которому принадлежала ее душа В глубокой и жгучей тьме князь Шимхарай разгневался на ее опоздание, но принял мольбу и послал своего могущественного генерала, чтобы тот расширил пути между мирами. Черная Герран содрогнулась. — Вот теперь мы готовы сразиться с принцем Соколом. — Может быть, — сказал Лоример. — Но когда мы с ним разделаемся, кто будет разбираться с тем, что натворили вы вдвоем? «У меня мурашки по коже от вашего колдовства, и все здесь знают, что ничего хорошего от него ждать не приходится». Черная Герран провела дрожащими пальцами по коротким седым волосам с красными кончиками. «Ты прав, лорд предела теней. От нашего колдовства исходит нечто на самом деле жуткое. В сущности, мы в шаге от конца всего мира. Я разбила ворота в Хелрад, и к нам приближается генерал Малифер». посланник князя Шемхарая, и она травила на империю света одного из самых могущественных демонов».